Кайшанг добежал до своей каюты на секунду раньше пантеры и, прыгнув в каюту, старался закрыть дверь, но было уже слишком поздно. Крупное туловище шиты скользнуло в дверь раньше, чем она была защелкнута на замок. Дрожащий Кайшанг забился в угол верхней койки и вопил от ужаса. Шита без малейшего усилия прыгнула за своей жертвой и перегрызла ей горло, словно маленькой мыши. Шнайдер успел вырвать у Джен револьвер, но в ту же секунду дверь каюты открылась, и высокий полуобнаженный белый человек показался на пороге. Молча и бесшумно прыгнул он в каюту. Шнайдер почувствовал только, как сильные пальцы сжали его горло. Он обернулся, и его глаза расширились от ужаса. Он увидел перед собой человека-обезьяну. Пальцы сжимали все крепче и крепче горло моряка. Он старался кричать, просить, но ни один звук не выходил из его горла, и его глаза выскакивали из орбит. Джен Клейтон схватила мужа за руки и старалась оттащить его от задыхающегося человека — Но Тарзан потряс головой. «На этот раз нет!» Промолвил он. «Я уже однажды даровал жизнь негодяям. Из-за этого нам обоим пришлось столько страдать. От этого негодяя мы должны освободиться навсегда. Мы должны быть уверены в том, что он больше никогда не повредит ни нам, ни кому-либо другому». И с этими словами быстрым движением он свернул шею матросу. Послышался треск позвоночника и с отвращением Тарзан отбросил тело в сторону и вышел на палубу с Джен и Негритянкой. Борьба кончилась. Только Шмидт, Мамула и еще двое матросов остались в живых. Они спрятались в матросской каюте. Все остальные умерли страшной смертью от клыков и когтей зверей Тарзана. Восходящее солнце осветила на палубе Каури страшную картину. Но на этот раз пролитая кровь была кровью негодяев, а не невинных людей. Тарзан вытащил из каюты четырех спрятавшихся там матросов. Не обещая им ни освобождения, ни помилования, он заставил их работать на шхуне, иначе грозил им немедленной смертью. С восходом солнца Поднялся сильный ветер. Каури, распустив все паруса, направилась к острову джунглей. Здесь Тарзан взял на борт Густа и попрощался с Шитой и с обезьянами Акута. Он высадил их на берег, дав им возможность продолжать их дикую привольную жизнь. И не теряя ни минуты, звери скрылись в прохладной глубине своих любимых джунглей. Без сомнения они и не поняли, что Тарзан их покидает. Может быть, лишь Акут, как более развитой, подозревал это. Он единственный остался на берегу, когда маленькая шлюпка направилась обратно к шхуне, отвозя его господина. Тарзан и Джен стояли на палубе, и пока берег не скрылся из виду, Они видели одинокую фигуру волосатого антропоида, стоящего неподвижно на песчаном берегу острова джунглей. Три дня спустя Каури встретился с кораблем английского флота Фарватор. Благодаря ему лорд Грейсток мог связаться по радио с Лондоном. Они получили известие, переполнившее их сердца радостью. Маленький Джек находился в лондонском доме Грейстоков. Он был жив и здоров. По приезде в Лондон Тарзан и Джен узнали то необычайное сплетение обстоятельств, которое сохранило им ребенка. Оказалось, что Роков, опасаясь перевести ребенка днем на борт Кинкеда, отдал его в убежище для случайно подобранных на улице детей, намереваясь взять его вечером. Его соучастник и главный помощник Павлов превзошел своего патрона в хитрости. Надеясь получить громадный выкуп, если он возвратит ребенка невредимым, он открыл тайну его происхождения начальнице убежища. С ее помощью он заменил Джека другим ребенком. Он был убежден, что Роков никогда и ни за что не догадается о подлоге. Заведующая убежищем, обещала сохранить ребенка до возвращения Павлова в Англию. Но и она, со своей стороны, тоже соблазнилась возможностью получить большую награду и вошла в переговоры с доверенными лорда Грейстека. Эсмиральда, старая негритянка, няня Джен Клейтон, уезжавшая в Америку на отдых, вернулась и удостоверила личность Джека. Выкуп был уплачен, И спустя десять дней после похищения будущий лорд Грейсток был благополучно доставлен в отчий дом. Таким образом, последнее и самое крупное злодеяние Рокова окончилось неудачей благодаря измене его единственного друга. Лорд и леди Грейсток вполне успокоились, зная, что их злейший враг погиб и не может уже замышлять против них новых козней. Хотя судьба Павлова была неизвестна, но они имели полное основание думать, что и он погиб в джунглях. И теперь лорд и леди Грейстек с полным правом могли предполагать, что навсегда освободились от этих двух людей, единственных врагов, которых Тарзан опасался. Счастливая семья опять собралась в полном своем составе в доме Грейстеков. Это было в день прибытия лорда Грейстека и его жены в Англию. С ними вместе приехали Мугамби и Негритянка, которую Мугамби нашел в лодке на маленьком притоке у Гамби. Негритянка заявила, что ей гораздо больше по душе остаться у своего нового господина, нежели вернуться к старому мужу, от которого она бежала. Тарзан предложил им поселиться в его доме, в обширных африканских поместьях в стране Вазари. В непродолжительном времени чернокожая чета туда и отправилась. Весьма возможно, что мы еще встретимся с ними в диких страшных джунглях и в бесконечных равнинах, столь любимых Тарзаном из племени обезьян. Кто знает?